когда все кошки серы. Если речь заходит о немецком идеализме, мы сразу вспоминаем знаменитую троицу — Шеллинга, Гегеля и Фихте. В молодости Гегель и Шеллинг были друзьями, но рассорились на почве понимания абсолюта. Для Шеллинга абсолют — это первоначальное единство мира, существовавшее до всяких последующих разделений. Услышав такое определение, Гегель с ухмылкой проговорил — Это когда все коровы чёрные. Мы в таких случаях говорим ночью, когда все кошки серы. Как опровергнуть пулемёт? Гегель проповедовал диалектический идеализм и считал противоречия двигателями мышления. Идеалист до мозга костей, он отрицал существование реальности вне человеческой мысли и считал, что мир существует и развивается благодаря разрешению противоречий в нашем сознании. Дистанцию Между мыслью и реальностью Гегель просто-напросто упразднил. Однако, как замечает известный немецкий историк науки Штейринг, цитируя выдающегося мыслителя XX века Эрнста Юнгера, аргумент можно опровергнуть, а пулемёт нельзя. Примерно о том же, но другими словами, говорил испанский поэт и драматург Хосе Бергамин. Противоречие можно разрешить словами. А в противостоянии понадобится кулаки. Кощунственная шутка. Гегель симпатизировал протестантизму, а о католической церкви порой отзывался весьма непочтительно. Одну из его богохульных шуток пересказал современный немецкий философ и писатель Рюдигер Сафранский. Всем известно, что в таинстве причастия хлеб и вино означают плоть и кровь Христову. Так что же спрашивал Гегель: если мы ж сгрызет кусок обладки, ее надо считать христианкой? Непонятые. Сложность Гегеля давно стала притчей во языцах. Вот, пожалуй, самый ясный и простой для понимания фрагмент из пролога «Феноменология духа». Однако именно в том, что сознание вообще знает о предмете, уже имеется на лицо различие, состоящее в том, что для него нечто есть в себе. «Все». А некоторый другой момент есть знания или бытие предмета для сознания. На этом различении, которое имеется на лицо, основытся проверка. Если в этом сравнении одно не соответствует другому, то, по-видимому, сознание должно изменить своё знание, дабы оно согласовалось с предметом. Но с изменением знания для него фактически изменяется и сам предмет, так как наличное знание по существу было знанием о предмете. Вместе с знанием и предмет становится иным, ибо он по существу принадлежал этому знанию. Тем самым для сознания выясняется то, что прежде было дано ему как в себе, не есть в себе, или что оно было в себе только для него. Для меня, без комментариев. Как для вас, решайте сами. Шопенгауэр называл подобное умствование издевательством над философией, напыщенной грамотёй. надромаджением бессмыслицы, бредом душевнобольного. Он посвятил Гегелю немало тёплых строк в своём сборнике эссе "Парерго и паралипомена". Например, такие: "Если вы хотите превратить юношу в посредственность, неспособную мыслить, лучшее средство чтение Гегеля, ибо погрузившись один раз в чудовищную трясину пустых слов и абсурдных построений, молодой ум навсегда утратит вкус к размышлению". Чтобы охладить пыл ученика, подающего чересчур большие надежды, наставнику следует заставить его изучать Гегеля до полного изнеможения. Шеллинг, тоже между прочим, не самый простой автор, считал темноту слога своеобразной философской модой своего времени. Для иных из нас сложность в высказывании сделалась показателем мастерства. Гегель с удивлением замечал, что общаясь друг с другом, философы часто жаловались на непонимание публики. Последними словами Гегеля были: "Лишь один человек понимал меня, да и тот не до конца". Маркс, поставивший гегельянство на рельсы материализма, от чего сам Гегель едва ли пришёл бы в восторг, немного переиначил эту легенду. По его мнению, последние слова философа должны были звучать так: "Лишь один человек понимал меня, но его не понимал я. Философия для фортепиано и скрипки Поначалу все считали Гегеля кем-то вроде эпигона Шеллинга, да он и сам не скрывал, что идеи старшего друга чрезвычайно сильно повлияли на его творчество. Однако это не помешало философу допустить в своей феноменологии духа пару довольно острых шпилек в адрес Шеллинга.